Глава 11. Через два дня пути по довольно оживленному торговому тракту, по которому даже в столь мерзкую погоду в обе стороны проезжали тяжело груженные телеги, мы оказались у перекрестка дорог. В этом самом месте западный тракт разветвлялся. Одна более широкая и наезженная дорога вела к граду и, по сути, являлась основным торговым путем между столицей Росского княжества и южной границей Серебряного леса. А другая, почти нехоженная и узкая, вела к заброшенным капищам, в народе прозванным вещами. Говорят, что дорога эта, нынче почти заросшая травой и кустарником, ведет к древнему святилищу давно позабытых богов. Алексей Вестников рассказывал о вещих капищах даже как-то раз привозил меня туда, когда мне было лет 15. Показать каменных идолов, странным образом собирающих и хранящих магию, каменное кольцо из невысоких валунов, сплошь изрезанных рунами, прочесть которые не удалось даже моему наставнику. Выглаженный временем и тысячами прикосновений, небольшой алтарь в центре. Я до сих пор помню ощущение дремлющей накопленной за столетия силы, прячущейся в этом алтаре, в угрюмых лицах забытых богов, в валунах каменного круга. Наставник говорил, что этот круг самая надежная крепость от нечисти во всем роском княжестве, что остатки былой мощи этих камней не просто удержат на границе подлунных тварей, но и отвадят так, что человеку, искавшему убежище у алтаря древних богов, в дальнейшем уже можно не бояться ни призраков, ни нежити. Если провести ночь у каменного алтаря, то можно увидеть вещи сон, который определит твою дальнейшую судьбу поможет осознать то, что раньше понять не получалось. Потому и зовут капище вещами. Почти все, кто решался встать на путь ведуна в зрелом возрасте, приходили сюда, чтобы получить ответ на вопрос, а достоин ли. Только не всех пропускает каменный круг. Далеко не каждый может прийти и попросить благословения у забытых богов. Не все помнят, как оказывать почтение, Но как же просто разгневать спящих в камнях силы? Я слушала Алексея Вестникова в полуха, зато с интересом рассматривала искусно вырезанные каменные статуи. И пусть лица богов почти стерлись от зимнего ветра, осенних ливней и прошедшего времени, все равно они притягивали к себе, манили силой, которую, казалось, можно было зачерпнуть, как воду из источника. Если бы не наставник, наверное, я бы попыталась и, скорее всего, поплатилась бы за свою глупость. — Иваника, скажи честно, сколько раз мне тебя звать? — раздалось над духом, после чего жесткая рука ощутимо сдавила мне плечо. Я ойкнула и посмотрела на Владислава, который, как мне показалось, едва сдерживался, чтобы не наорать на меня. — Долго мы еще будем разглядывать этот перекресток? — Сама же говорила, что мы торопимся. А теперь... Словно в землю вросла. — Кстати, я так понял, что ты направлялась из Серебряного леса в Столинград. Так какого? Некромант запнулся, проглатывая бранное слово. Короче, почему ты не поехала по Западному тракту, а решила прокатиться по всему Росскому княжеству? — Хотя бы потому, что Серебряный лес большой, а Западный тракт ведет только к южной его границе, к торговому городу эльфов. А я была на севере, ближе к Полудинке. «Может, ты и не в курсе, но пробираться через весь Серебряный лес — это потратить раза в два больше времени!» Отмахнулась я, поглаживая еле слышно заворчавшего подлунного и направляя его по заброшенной дороге к вещим «Ты куда?» — выдохнул некромант, спешиваясь, подходя ко мне на расстоянии вытянутой руки. «Туда?» — я кивнула в сторону капищ. «Там через лес дорога короткая!» «Да избы Алексея Вестникова всего-то дня полтора-два быстрой езды, тем более на разумных волках. Здесь они, как у себя дома, по звериным тропам всяко быстрее». «А по тракту все пять и чего?» Владислав нахмурился. «Или ты просто настолько суеверна, что хочешь на ночь злома оказаться в хорошо защищенной избушке своего наставника? Иваник, я тебе точно говорю, ничего страшного в эту ночь не случается». Сколько раз я на излом под открытым небом свои м -м, чары строил, и ни разу ничего не случилось? — Быть может, потому что свою силу ты и смерти черпаешь, — хмыкнула подъехавшая поближе дриада. — Тогда, конечно, чего тебе бояться ночи излома и разгола под луной нежити. Они тебя, небось, за своего примут, обидеть даже и не подумают. Напротив, глядишь, еще и оберегать начнут. — Думай, о чем говоришь, дочь леса. — негромко произнес Владислав, одаряя Ланнан холодным чуточку презрительным взглядом. Я только вздохнула, тронув некроманта за рукав. — Мы поедем через вещи и капище. Ты с нами? — Нет, конечно. Я воззрилась на него с неподдельным изумлением, тогда как Владислав смотрел на меня, как на юродивую, словно не понимал, всерьез я спрашиваю или издеваюсь. — Деточка. — Алексей Вестников хоть чему-то, помимо ритуала поворота и шалостей со светлячками, обучил? — Или он тебя все-таки выгнал за неуспеваемость? — Не могу я ехать через вещи и капища, не могу. — Местное, так сказать, население меня там с потрохами сожрет и не поперхнется. Он, было, потянулся ко мне, чтобы схватить за шиворот и как следует встряхнуть для повышения понятливости. Но предупреждающее ворчание подлунного его остановило. Я некромант, и я черпаю силы оттуда, откуда ведуны природники, вроде тебя брезгают и морщат носы, но при этом не перестают завидовать. Как же они трудятся, копят силу, потихоньку углубляют свой колодец магии, а нам все дается почти за даром. Не за даром, конечно, но это уже лирика. И одно из этих не за даром. «Невозможность пройти по земле, отвращающей нежить, потому что эта треклятая благословенная для прочих обывателей земля для меня как разинутая пасть, которая захлопнется сразу же, как только я в ней окажусь. Теперь понятно?» «Значит, встретимся у Алексея Вестникова», — кивнула я, надвигая шапку поглубже, чтобы не слетела во время скачки по бурелому. «Расстояние между нами будет не очень большое». — Думаю, что неприятных ощущений, помимо легкой головной боли, у тебя не прибавится. — Ах, какая забота! Я тронут! — нарочито ласковым голосом протянул Владислав, складывая руки на груди. — И чего тебе стоило проехать прямо, а не направо? — Целых три дня пути, — пожала плечами я. Подлунный, которому явно надоело это переминание с лапы на лапу, попросту коротко рыкнул и побежал по заброшенной дороге, огибающей деревья, И пропадающий где-то в лесу. Я слышала, как Владислав что-то негромко пробормотал себе под нос, но я не придала этому никакого значения. Впереди дорогу преграждал валежник, и подлунный явно вознамерился обходить его через заросли орешника, невзирая на возмущение седока. Ты поаккуратнее не можешь? Мысленно поинтересовалась я, у скачущего по едва заметной под слоем опавшей листвы трубки разумного волка почти распластавшись на его широкой темно-серой спине, дабы не получить по лицу низкой растущей веткой. «Куда уж аккуратней. Мы и, и так кусты, кусты почти, почти все обходим». Подлунный перепрыгнул через небольшой овражек, дно которого было залито жидкой грязью, и, почти остановившись, оглянулся назад, дожидаясь слегка пооставших братьев. Озерный, показавшийся первым из-за деревьев, настолько неуклюже перемахнул через овраг, Что мне поначалу показалось, что он хотел стряхнуть себя дряду в грязный ручеек. Но в последний момент передумал, решив, что чем короче задержка на пути, тем быстрее он избавится от ненужной ноши. Подлунный, ты не знаешь, с чего твой собрат так ланом не взлюбил? Она его вроде ничем не обидела? Он и сам толком не понимает, я спрашивал. Говорит, что просто неприятно ему, и все тут... Вроде и обнюхивал ее не раз и присматривает за ней постоянно, но все равно не может относиться к ней дружелюбно, хоть ничего плохого она и не сделала. Отозвался разумный, дожидаясь пока ранние и снежные не перескачут через овражек и наклоняя голову к самой земле. Сестра. Здесь начинается земля, пропитанная старой волжбой. Я чую запах железа и высохшей крови. Впереди заброшенные жилища и старые камни. «Значит, мы уже почти на месте», — улыбнулась я, легонько поглаживая подлунного по затылку и спешиваясь. «От вещих капищ до Алексея Вестникова день волчьим скоком, если погода не испортится. Только вот по этой земле нам лучше идти своими ногами, а не ехать верхом». «Это еще почему?» Ветер, не желавший расставаться со своей волчицей, только сильнее обнял ее за шею. «Или там на волках не проехать?» «Проехать еще как, только вот у тамошней силы весьма специфическое чувство юмора. В каменный круг-то ты въедешь человеком, а выехать можешь, скажем, блохой», — усмехнулась я. «А ну, тебе надо?» «Так не бывает», — затряс головой ветер, едва не уронив шапку на мерзлую землю, укрытую толстым слоем палой листвы. — Нельзя превратить человека в блоху, потому что... Да, — Да-да, потому что размеры несоизмеримы. Перебила его я, поправляя сумку, висящую через плечо, и одергивая кафтан. — Только вот у драконов и человека размеры тоже не совпадают. Но при этом ты присутствовал на свадьбе Ритана и Вильки. А ведь Ритан-дракон самый что ни на есть настоящий. — Это другое. — Другое. Я улыбнулась, положив ладонь на загривок разумного волка, и неторопливо направляясь к вещим-капищам по едва ощутимой под подошвами сапог твердой, хорошо утоптанной тропинке. Оглянулась на Данте, безоговорочно следующего за мной. Но у силы, скрытые в тамошнем каменном круге, свои правила. Правда, одно из них все равно остается неизменным. Не буди лихо, пока оно тихо. То есть не колдовать без острой необходимости и вообще стараться там не задерживаться. Ветер предпочел отмалчиваться, а я только плечами пожала, ускоряя шаг. Под негромко заворчал, и озерный с ранним метнулись вперед, низко пригибая головы к земле, то и дело оглядываясь по сторонам, пока не скрылись в густом подлеске. — На разведку отправились, — задумчиво пробормотала я, — или проголодались. Мой побратим только укоризненно покосился в мою сторону, но ничего не сказал. И на том спасибо, а то с него бы сталось. Я вздохнула и почувствовала, как кто-то взял меня за руку, обтянутую теплой кожаной перчаткой. Мне даже поднимать взгляд не потребовалось, чтобы понять, кто именно. С того дня, вернее, вечера, когда я послала куда подальше все не нами написанные правила и запреты, долгое время не дававшие нам с Данте пойти навстречу друг другу так, как нам этого действительно хотелось, Мы старались наверстать упущенное. Со стороны это, наверное, казалось смешно. То, как мы, подобно юной парочке, держались за руки при каждой подвернувшейся возможности, а на привалах удалялись на уединенную прогулку. В конце концов, Владислав не выдержал и на полном серьезе посоветовал нам хотя бы раз захватить на гулянье одно из одеял и не возвращаться в течение часа. Звукоизоляцию вокруг стоянки он так и быть поставит. Мне идея показалась здравой, но в этом я бы не призналась даже Данте не то что, не то что саркастически настроенному некроманту. Честно говоря, я даже обрадовалась, когда узнала, что Владислав не может идти через вещи и капища, хоть немного отдохну от его подколок и профессионального покойничьего юмора. И, похоже, не я одна. Лан-Нан тоже вздохнула свободней, как только мы разошлись с некромантом на развилке дорог. За спиной раздалось деликатное покашливание. Мы с Дантой обернулись, по-прежнему разжимая рук, и посмотрели на раскрасневшуюся от холода Ланнан, кутающуюся в теплый осенний плащ поверх зимней куртки. «Простите, если помешало, но, по-моему, мы уже пришли». С этими словами она указала куда-то в сторону от тропы, туда, где из толстого ковра палой листвы выглядывала глубоко вросший в землю Замшелый валун, сплошь изрезанный полустертыми письменами. Я высвободила свою руку из ладони Данта и, подойдя к камню, присела перед ним на корточки, стягивая перчатку и касаясь выбитой в камне рунной вязи кончиками пальцев. Ладонь почти сразу же заколола теплыми, едва ощутимыми иголочками. Вверх по руке тоненькими ниточками устремилась сладкая тягучая будто мед сила. Она манила к себе, давая распробовать, предлагая себя просто так, только зачерпнуть, и вот она, живая, чистая, незамутненная ничьим чужим прикосновением, свежая и одновременно пьянящая, как хмельной мед. Шрам, оставленный на моей ладони ритуалом поворота, вдруг заныл и зачесался, а в памяти всплыл серьезный, сосредоточенный взгляд сиреневых глаз Владислава. Сила ласково щекочущая мне пальцы вдруг обожгла, как будто я сунула руку заросли крапивы. Потянулась ко мне с клизким облаком, противно обволакивающим ладонь. Я охнула и с трудом отняла руку от камня, бессознательно вытирая ее о полу кафтана и почти виновато глядя на своих спутников. Ловушка для жадных и не в меру одаренных гостей! Вздохнула я, поднимаясь и одевая перчатку. Пальцы все еще ощутимо покалывало, словно я действительно обожгла их крапивой. Ну, вроде бы ничего страшного не случилось. Не успело случиться. Я поздоровалась с накопленной в камне силой, а она, в свою очередь, поздоровалась со мной. Надеюсь, на этом наше краткое знакомство и закончится. Ветер, ланнан не трогайте луны в каменном круге. А к алтарю лучше вообще не приближайтесь. Так, на всякий случай. Я почти силой увела любопытного мальчишку, по тропе от приветствующего камня. Как в сказке. Предупреждение для незваных гостей. Только вот куда повернуть, чтобы и живым остаться, и друзей не потерять. Эх, жаль, что не прочесть уже, что на валуне том написано. Но, быть может, оно и к лучшему. Иногда легче идти на удачу, чем из двух зол выбирать меньшее. Под луной еле слышно зарычал. Я оглянулась. Дряда сидела на корточках у заговоренного камня и внимательно рассматривала полустертые письмена. Издалека каменный круг напоминал берег горной реки, столь лишь разницей, что валуны, в кажущемся беспорядке, разбросанные по поляне, были выглажены временем и непогодой, и на каждом из них был выбит текст на забытом ныне языке. Завитки, черточки, спирали — все это складывалось в малопонятные строчки, но лишь поначалу. И я имела глупость задержать взгляд на одном из камней, установленном в первом круге. И чем больше я всматривалась в бессмысленный на первый взгляд текст, тем чуть, чуть он становился, пока символы не поплыли по поверхности камня, складываясь в более привычные буквы русского алфавита. Всего несколько слов. И те, кого он ведет за собой. Яв ты чего на этот камень так уставилась?» Ветер возник передо мной, загораживая с собой надпись. Я моргнула и перевела на него слегка расфокусированный, задумчивый взгляд. «Прочитать пробуешь? Тут даже Ланан не справляется. Говорит, такая мешанина, что ничего толком не поймешь!» «Вот уж точно!» Дриада прошла внутрь круга, оглядываясь по сторонам. Вроде бы некоторые символы кажутся знакомыми, но при этом смысла в них я никакого не вижу. А жаль. Может, камни не каждому отзываются? Негромко предположила я, следуя за Ланан и рассматривая суровые лица забытых ныне богов. Каменные идолы, восемь штук, стояли вокруг низкого каменного алтаря, более всего напоминающего узкое вычурное ложе, Водруженная на невысокий в две ступени постамент. Алтарь я обошла, стараясь к нему даже не приближаться. Неизвестно еще, какие дары приносили на этом ложе. Быть может, всего лишь плоды и зерно, но с таким же успехом жертвы могли быть и человеческими. Алексей Весников рассказывал о временах, когда в русском княжестве ежегодно было принято топить в вельге реке красивую девушку, якобы это могло умилостивить речного бога и тогда он не позволял реке разливаться по весне и затапливать прибрежные поля. Сейчас-то уж так не делают, но когда-то люди действительно верили, что человеческая жертва помогает вымолить себе богатый урожай, прекратить засуху или принести долгожданное тепло после суровой зимы, а то и победу в битве. Глупо и жестоко. Зачем, спрашивается богам, человеческие жертвы? Что они с ними будут делать? Владислав на моем месте наверняка бы объяснил, зачем может понадобиться чья-то добровольная смерть и какую силу может извлечь из этого жрец, но платить подобную цену я бы не стала. Невольно я задумалась о том, а что было бы, если бы мне предстояло стать добровольной жертвой во имя чего-то, что для меня важнее всего. Задумалась бы я тогда лечь под ритуальный нож или нет? Кто знает. Я посмотрела на Данте, сосредоточенно осматривающего каменный круг вместе с ранним. Разумный волк крутился рядом с аватаром, не отходя от него и на полшага, обнюхивая каждый камень и основание каждого идола, беспокойно ворча и поминутно оглядываясь. Похоже, ему тут тоже не нравилось. Впрочем, как и мне. Не знаю, как вы, но я не стала бы делать привал именно здесь. Наконец глухо произнес Данте, подходя почти вплотную ко мне. Не люблю заброшенные капища. — А за что их любить? — в тон ему отозвалась я, поправляя лямку сумки на плече. — Насколько я помню, тут где-то поблизости есть могильные курганы. Правда, они так заросли травой и кустарником, что пока на один из них не наступишь и не поймешь, что к чему. Каюсь, если бы мне Алексей Вестников не сказал, ни за что не догадалась бы, что низкие пологи холмики рядом с каменным кругом — это могилы. Тогда странно, почему Владислав отказался тут пройтись. Нехорошо усмехнулся аватар, кладя ладонь мне на плечо. Он бы тут был, как на излюбленном рабочем месте. Данте, -то я тоже не очень люблю Владислава, но тащить его сюда... Знаешь, гораздо милосерднее отрубить голову сразу. Мучиться будет меньше, — серьезно ответила я, заглядывая в черные с серебряными искрами глаза ведущего крыла. Те, кто создал этот круг, знали, как защитить себя и после смерти. Некроманту тут, как человеку в небесном колодце. Возможно, чего-то ты и приобретешь, но, скорее всего, скончаешься в страшных муках. Тогда не будем о грустном. Данте улыбнулся и, приобняв меня за плечи, повел за пределы каменного круга. — Лучше тебя не оставлять наедине с этим святилищем во избежание. — Во избежание чего? поинтересовалась я, глядя на Аватара. Тот лишь неопределенно пожал плечами. «Знаешь, я уже один раз с дуру подпустил тебя к реликтовому светилищу, которое у аэронитов называют небесным колодцем, и, поверь, до сих пор очень жалею об этом опрометчивом поступке». Аватар вывел меня с поляны и оглянулся назад. Ветер с неохотой покидал заброшенное светилище Да и то благодаря не собственному благоразумию, а тому, что Снежная цапнула мальчишку за полуплаща и решительно увела подальше от испещренных надписями валунов. А в любом случае, во второй раз я такую непростительную ошибку не совершу. «Не зарекайся!» — невесело улыбнулась я, прижимая щекой к холодной коже дантовой куртки и наблюдая за тем, как разумные волки, недовольно ворча, с низко опущенными хвостами, удаляются по едва заметной тропке подальше от каменного круга к тому, что осталось от землянок местных жителей. Я просто даю слово. Вот так все просто. Его слово, и мне сразу становится спокойнее на душе, чтобы не творилось вокруг. Если ведущий крыла дает слово, что все будет хорошо, что он не позволит попасть мне в беду, что он будет со мной во что бы то ни стало, то я ему безоговорочно верю. Слепо, безрассудно. «Верю. Даже не представляешь, насколько!» Вздохнула я, обнимая аватара за талию и пряча лицо на его груди. Он скользнул ладонью по мужской стрелецкой шапке. Его пальцы в тонкой кожаной перчатке погладили мой затылок, бережно легли на плечо. «Да, не представляю. Знаю». Вопль ветра. «Ева, помоги костер запалить, а то у нас не выходит!» заставил нас неохотой прервать поцелуй и идти разбираться, что же на этот раз стряслось. А оказалось, проще некуда. Дриада на пару с ведуном-недоучкой решили, что время обеда как раз пришло, и сейчас пытались запалить костер из невесть как натасканного в кратчайшие строки валежника. Но то ли ветки были совсем уж сырые, то ли опыта не доставало, Так или иначе, костер и не думал разгораться. Единственное Что добились горе-поджигателя, это жиденькой струйки дыма откуда-то из середины небольшой кучки мелких веток. Завидев меня, мальчишка радостно ухватился обеими руками за идею запалить костер с моей помощью. Но я уничтожила эту наивную детскую мечту на самом интересном месте. На самом деле в вещих-капищах разводить костры не буду и вам не советую. «Виноваты», — развела руками я, усаживаясь на ближайшую корягу, и доставая из сумки плотную скатерть, зачарованную от влаги. — Почему это? — поинтересовался ветер, тем не менее помогая мне вытаскивать продукты из бездонной сумы и раскладывать их на скатерти. — На всякий случай, — пожала плечами я, принимая из рук ланнан остро отточенный нож и начиная нарезать жестковатое, хорошо провяленное мясо тонкими ломтиками. — Понимаешь, ветерок, вещи и капища — место древних ритуалов, и дремлющей силы. И неизвестно, на что эта самая сила отреагирует не самым лучшим образом. Мой наставник рассказывал, что подобные места, отпугивающие под лунную нежить, могут таить себе нечто такое, от чего ты сам с радостью сбежишь в распахнутые объятия, преследовавшей тебя твари. — это все, — фыркнула Дриада, помогая ветру с продуктами. «Я тебе, как дочь древа, говорю, сила здесь дремлет уже давно, и она похожа на издыхающего от старости зверя. Сомневаюсь, что она может серьезно вредить нам только за то, что мы тут разведем костер, чтобы обогреться». «Ты за свои слова поручиться сможешь?» Вкрадчивым, удивительно мягким голосом поинтересовался аватар Уланнан, усаживаясь напротив нее на сложенное в четверо одеяло, выуженное из моей сумки что нам действительно ничего не грозит здесь. Гряда ничего не ответила, только плечами пожала и потянулась за флягой с согревающим медовым напитком. Но тут не то кто-то из крутившихся поблизости волков все-таки толкнул ее, не то просто девушка равновесие не удержала, так или иначе Ланан неловко взмахнула руками, пытаясь не рухнуть грудью на разложенные на скатерти продукты и, разумеется, стукнула меня под локоть как раз в тот момент, когда я пыталась отрезать очередную ломоть от куска вяленого мяса. Нож соскользнул, полоснув меня по основанию большого пальца, да так, что кровь моментально окрасила широкое стальное лезвие. Я сдавленно зашипела от боли, ланан ойкнула и моментально отобрала у меня нож, закрывая порез чистым лоскутом ткани, выуженным из кармана. «Ева, прости, я не нарочно, дай-ка гляну». Девушка отняла от моей ладони платок, на котором уже расплывались алыми цветами пятна крови. — Ничего себе, у тебя порез уже затягивается. — А чего ты ждала? — хмыкнула я, наблюдая за тем, как Дриада осторожно стирает выступившую кровь, разглядывая ярко-розовый, на глазах заживающий порез. — Да, все бы заживали так, как нанесенный простой сталью. — Впервые я у тебя такую хорошую регенерацию вижу. — покачала головой Дриада, отпуская мою руку и обтирая кровавленный нож о платок. — Ну вот, теперь отстирывать. «Приедем к Алексею Вестникову, там в бане все сразу отстираешь». Отмахнулась я, протягивая руку за ножом. «Давай обратно». «Ну уж нет. Нам не хватало только, чтобы ты себе палец окончательно отрезала». Фыркнула Ланан, со вздохом комкая платок в руке и небрежно запихивая его в один из карманов куртки. «Сиди уж, я сама доделаю». «Как хочешь». Я взяла несколько кусочков мяса и пересела поближе к Данте, прислоняясь к плечу Аватара и вела наблюдая за тем, как мальчишка выхватывает тонкие ломтики мяса практически из-под ножа отряды. Порежется ведь. Перестань за него беспокоиться, ничего с этим шустриком не станет. Аватар приобнял меня за плечи, легонько целуя в щеку. Я такой же был в его возрасте, разве что колдовать не дано было. И, как видишь, живой-здоровый. А давай я не буду спрашивать тебя о том, сколько раз ты балансировал на грани жизни и смерти. А ты не будешь мне говорить подобную ерунду. Я шаловливо щелкнула Данты по носу. В ответ получила тихий смешок и поцелуй. Ладно, постараюсь воздержаться от подобной ерунды. Он обнял меня крепче, а я почти счастливо улыбнулась, прикрывая глаза и теснее прижимаясь к аватару, согреваясь в его объятиях. Порывы стылого ветра потихоньку улеглись, успокоились, и наконец-то наступила тишина. Та самая, которая бывает только в лесу глубокой осенью, когда все лесные духи уже ушли под землю до весны, перелетные птицы улетели на юг, а звери лишний раз стараются не высовываться из своих теплых и уютных нор. Пахло прелой листвой, сыростью и еще почему-то зимой. «Простите, что отвлекаю, но вам не кажется, что стало холоднее?» — подал голос мальчишка оторвавшийся от наспех пережевываемого ломтика мяса с хлебом и растерянно глядя вначале на нас, а потом переводя взгляд в сторону каменного круга, откуда волнами изливался могильный холод. Данте вскочил, поднимая меня с насиженного места и машинально загораживая собой. Разумные волки, только что спокойно лежавшие на земле, ощетинились, скаля внушительные клыки и глухо рыча, как перед схваткой. «Куда нам делась?» Тихо спросила я у бледного, как полотно мальчишки, который обеими руками вцепился в крестовину, отданного ему на сохранение меча. «В кустике пошла!» — еле слышно отозвался он. «Вон туда!» Тонкий палец ветра указал туда, где нерушимой крепостью стоял величественный каменный круг. Она рехнулась, пробормотала я кожей, ощущая уходящую в никуда силу, пропитавшую это место насквозь. В Пустое, бесконечное никуда, где мне почудилось нечто яростное, только и ждущее своего часа, чтобы сорваться с цепи и... Что-то заскрипело за старыми истуканами древних божеств, словно оголенные стволы деревьев терзала нешуточной бурей. Ледяной ветер, дующий со стороны каменного круга, пропал так резко, словно его никогда и не было. А потом навалилась тишина, столь плотная и ощутимая, что я беспомощно оглянулась на застывших столбами Данте и ветра, пытаясь понять, только ли мне чудится в этой тишине нехорошее предзнаменование. Оказывалось, не только. Разумные волки жалобно заскулили, отползая с облюбованной нами полянки куда-то за полуразрушенные остовы землянок. Боль в левой руке, уже почти позабытая, снова вгрызлась в нервы чуть пониже локтя. Да так, что я взвыла, невольно хватаясь за поврежденное место и чувствуя, как по озябшей коже ползут обжигающие горячие капли. "Иваника, что? данта шагнул ко мне, но застыл на полпути, потому что он, как и я, услышал глухой далекий вой, от которого по спине продрал мороз, а душа ушла в пятки словно стремясь спрятаться от этого жуткого звука, пробуждающего первобытный ужас человека перед зверем. Я напряженно всматривалась в лесную чащобу в глубине вещих капищ, всматривалась со страхом и вместе с тем завороженное зрелищем. Словно кто-то со свистом и треском проламывался сквозь густой валежник, не тратя лишних сил на то, чтобы обойти его стороной. А в лицо ударилось сильным морозным ветром, Полетели первые снежинки, а я впервые в жизни увидела такое. Несущуюся прямо в лицо злую сеченскую метель, просачивающуюся сквозь частокол оголенных по осени деревьев, как вода сквозь пальцы, не задерживающуюся ни на миг и летящую мне навстречу из сердца вещих капищ. Я очнулась только, когда лицо мне обожгла хлесткая пощечина а на правом запястье стальным клещом сомкнулась ладонь Аватара. Данте дернул меня за собой, заставляя бежать изо всех сил так, словно мы могли обогнать метель, уйти от колкого снега, стелющегося над землей, словно стая гончих. Ледяной ветер подталкивал спину, сорвал шапку у меня с головы, и теперь короткие волосы нещетно стегали по лицу при каждом порыве, но Аватар не останавливался ни на секунду, заставляя меня бежать еще быстрее, хотя в этом уже не было нужды. Уже не его рука тянула меня за собой по узкой, подмерзшей дорожке куда-то вперед, и не ветер гнал меня из леса. Гнал дикий животный страх. Тот, что не оставляет времени на раздумья, тот, что пробуждает инстинкты, доставшиеся человеку от природы, и в первую очередь инстинкт самосохранения, когда в голове остается одна единственная мысль — бежать, спрятаться, скрыться. «Ева, беги! Не смей останавливаться!» «Останавливаться? Да я бы уже и не смогла, даже если бы захотела!» Справа и слева от меня мелькнули силуэты, кое-как обрисованные бешено кружащимися снежинками, выхвученные тенями от голых стволов деревьев. Я обернулась, и сердце на миг пропустило удар. А я споткнулась, а выступающие из земли корень едва не упала. По моим пятам неслась стая призрачных едва видимых в тосклом свете пасмурного дня и снежной круговерте здоровущих остромордах псов. Если бы не Дан то рывком вздернувший меня на ноги и потащивший за собой, я бы осталась там, на этой тропе, воющая от ужаса, окруженная сворой призрачных гончих, чьи зеленоватые глаза особенно ярко вспыхивали каждый раз, когда на них падала неясная тень от древесного ствола. Метель закрутила так, что я бежала уже почти вслепую. Ветер прибивал к земле с такой силой, что пожелая я сейчас отрастить крылья, чтобы улететь от этого кошмара, то у меня не получалось бы приподняться над землей даже на сажень. Да когда же? Это кончится. Что-то скользнуло совсем рядом со мной. Я не столько услышала, сколько почувствовала, как развивающиеся полы ковтана с треском разъезжаются полосами под невидимыми, но вполне ощутимыми когтями призрачной гончей. И я закричала, но почти сразу же захлебнулась ветром и метелью. Снег хлестнул по глазам, ослепив на мгновенье, а когда я проморгалась, то увидела острую морду призрачной гончей, плавно скользящей рядом на расстоянии вытянутой руки. Блеснули зеленые глаза, когда на них упала блеклая тень. Снежинки на миг обрисовали гибкое поджарое тело. Крик застыл в горле, когда гончая по размерам превосходящая даже разумного волка мягко прыгнула на меня, сквозь меня, словно грудь мне разодрали острыми когтями, набили легкие кусочками стекла, как следует сжали в бьющееся сердце и так работающие на пределе возможностей, и отпустили, позволив пожить еще немного, совсем чуть-чуть, ровно до того момента, когда гончим надоест игра, захлебывающейся собственным ужасом жертвой. Ноги моментально перестали повиноваться. Я упала, и Данте протащил меня, сажень другую за собой, по подмерзающей земле, кое-как прикрытой снежным покровом. А потом я почувствовала, что его ладонь уже не сжимает мою руку мертвой хваткой. Мне отчаянно не хватало воздуха. Я глотала ледяной ветер мелкими порциями, слишком часто, слишком жадно, отчего перед глазами у меня ощутимо потемнело и я уже почти перестала слышать завывание в юге. Только низкое, басовитое рычание, смыкающее вокруг меня кольцо своры призрачных гончих, наконец-то загнавших добычу. «Ева! Ева, ты меня слышишь?» Голос аватара, неестественно спокойный, пробился через залепившую мое сознание липкую выматывающую до тошноты пелену страха. Я вздрогнула и посмотрела на него отсутствующим, почти невидящим взглядом и одновременно с безумной надеждой на то, что он, мой защитник, мой ведущий крыла, что он каким-то образом прекратит этот ужас. Невероятная, нерушимая вера в чудо. Данте обхватил меня за плечи, поставил на колени и положил мои руки на что-то холодное, жесткое, обтянутое потертой кожей. Рукоять его меча, вбитого в землю почти наполовину. «Держись за нее! Забудь обо всем, что вокруг!» Он вдруг оказался напротив меня, стоящий на одном колене, как рыцарь, принимающий присягу, так, что нас теперь разделяло лезвие меча, и вдруг улыбнулся. Как будто не было низкого ворчания призрачных гончих, медленно сжимающих кольцо. Не было выматывающего душу первобытного ужаса. Не было этой гонки. Данте накрыл горячей ладонью мои заледеневшие, намертво стиснувшиеся на рукояти меча пальцы и улыбнулся еще шире. — Закрой глаза, детка, и ничего не бойся. Я же только смотрела на него, не мигая, и ему пришлось закрыть мои веки ладонью. — Как мертвый! — мелькнула непрошенная мысль и сразу же пропала. Потому что руки Данте исчезли, а рычание гончих... Скатилась на заливе стыла и плавно переходящий вой, от которого у меня кровь застыла в жилах, а затем все закончилось. Метель почти сразу же улеглась, и наступила тишина. Не мертвая, зловещая, пугающая до судорог. Обычная тишина зимнего леса. Страх, до того давивший камнем на грудь, не дающий дышать, куда-то пропал. И я рискнула открыть глаза. И на миг позабыла обо всем на свете, потому что передо мной расстилалась ровная светлая просека, засыпанная первым снегом, на нетронутом покрывале которого не было никого. И ничего. Только неровная цепочка кровавых капель, частая россыпь которых растянулась шагов на десять и попросту обрывалась. Ни тела, ни следов. Ничего только окровавленный серебряный кинжал в шаге от меня наполовину занесенный первым снегом. — Где? Где? — я медленно обвела взглядом просеку, ища аватара и не находя его. «Данте — Данте! Мой крик эхом отозвался где-то в вершинах деревьев, а в ответ раздался только быстро приближающийся тоскливый волчий вой. Подлунный выскочил на просеку раньше, чем я успела испугаться, и подбежал ко мне, тыкаясь носом в лицо, слизывая катящиеся градом по щекам горячие слезы. — Сестра, мы думали, думали, уже все. — Иванико! Ко мне подскочил ветер, плюхаясь на колени рядом со мной в снег и пытаясь отцепить мои намертво сжавшиеся на рукояти дантового меча пальцы. — Я думал, все, конец. От гонщик дикой охоты уйти. Ну, это вообще... Голос паренька дрожал, и то и дело прерывался. У него никак не получалось разжать мои пальцы, пока на рукоять меча не легли тонкие руки-дряды с обломанными ногтями. По пальцам вешней водой потекло оживительное тепло, и я наконец-то сумела отнять ладони от меча и безвольной куклой осесть на снег. Ветер поспешил поддержать меня за плечи, осторожно прижимая к себе. Бледная, как полотно Дриада, медленно уселась рядом, опустив голову и машинально теребя кончик длинной золотистой косы. Подлунный неторопливо прошелся вдоль цепочки кровавых капель на снегу и дойдя до конца поднял голову, глядя на меня. Сестра твоего спутника забрала свора. В грудь, словно со всего размаха ударила кузнечным молотом. Сердце пропустило удар, а я медленно подняла взгляд на подлунного неверя, отказываясь верить и одновременно читая в светло-зеленых волчьих глазах приговор. Ев, я твою сумку захватил!» «Невпопад почему-то», — сказал ветер, и плотину мнимого спокойствия внутри меня наконец-то прорвало. Я нервно хихикнула. Волки обеспокоенно посмотрели на меня, но я уже не могла остановиться. Хихиканье стремительно переросло в громкий истерический смех пополам со слезами. Я хохотала и рыдала в захлеб одновременно, откинувшись на белый саван первого снега, не замечая ничего вокруг, отталкивая от себя руки ветра и Ланнан, которые безуспешно пытались меня успокоить. Я смеялась и плакала, пока мои друзья хлопали меня по щекам, встряхивали и пытались влить в рот какое-то слащавое зелье, которым меня и вырвало на снег почти сразу. Слезы закончились, а истерика нет. Кажется, сознание я потеряла еще до того, как мои спутники устали со мной возиться.